двадцать К среде Лэйси затасковала и приготовилась выйти на работу. Ее лицо выглядело уже гораздо лучше, но ей еще не очень хотелось показываться коллегам. Энн делала покупки, ходила по ее делам и вообще делала все, что хотела дочь, но тоже все сильнее скучала. Она возила Лэйси в магазин, к врачу, к оценщику в страховую компанию, вручившему ей чек за Приус. Машина не подлежала восстановлению. Она отвратительно водила машину и почти не обращала внимания на других участников движения. Лэйси то и дело замирала от страха. Пока что автомобили внушали ей страх, и опасная манера вождения матери усугубляла положение. Спала Лэйси крепко, болеутоляющие ей больше не требовались. Упражнения давали результат, к ней вернулся аппетит. Поэтому она не удивилась, когда в среду за ужином Энн сообщила, что ей пора домой. л э й с и в дипломатичных выражениях одобрила ее решение. Она была признательна матери за заботу и сочувствие, но определенно шла на поправку и устала от опеки. Она уже соскучилась по самостоятельности. Однако имелась причина и поважнее. У причины было имя р е й ф Так звали физиотерапевта. Во вторник вечером он заехал к пациентке и под строгим надзором Н провёл непродолжительный сеанс. Рейфу было лет 25, но десятилетняя разница в возрасте Лэйси нисколько не смущала. Пока он занимался её коленом, между ними проскочила искра другая, и то же самое произошло при прощании. Его о ничуть не отпугивали все её ссадины и синяки, В среду вечером она написала ему коротенький приветственный мейл и меньше, чем через час получила ответ. Из завязавшейся переписки вытекало, что оба одиноки и не прочь вместе выпить. «Даже у полной катастрофы могут быть заманчивые последствия», — решила Лейси. Лейси легла полистать журнал, но ее отвлек загоревшийся дисплей смартфона. в е р н о прислала мейл. «Лэсси, прости, что не написала и не позвонила раньше. Надеюсь, ты поправляешься. Рада, что ты пострадала не так сильно, как могла бы». А я на последнем издыхании, совершенно раздавлена всем, что произошло и происходит. Дети отбились от рук и отказываются ходить в школу. Пипин плачет даже больше, чем раньше. Иногда они начинают орать все вместе, и в такие моменты у меня совсем опускаются руки. Но стыдно раскисать перед ними. Я нужна им сильная. Я запираюсь в ванной и там реву, пока глаза не вываливаются из орбит. Жду не дождусь, когда кончится день, и ненавижу саму мысль, что будет завтра. Завтра без Хьюго. Я перестала понимать, что такое будущее. В настоящем кошмар, а прошлое кажется таким далеким и таким счастливым, что мне больно его вспоминать. «Здесь мама и сестра, они помогают с детьми, но всё ненастоящее, какое-то искусственное. Скоро им придётся уехать, и я останусь с четырьмя детьми, без мужа. Хочется с тобой увидеться, но не сейчас. Мне нужно время. Когда я думаю о тебе, то не могу не думать о Хьюго и о том, как он погиб. Прошу тебя, дай мне немного времени. Не отвечай сразу. Верно». Лэйси прочла письмо дважды и снова взяла журнал. А вернее она подумает завтра. Энн уехала во вторник, ближе к полудню, на несколько часов позже, чем надеялась Лэйси. Впервые за десять дней, наслаждаясь одиночеством, Лэйси рухнула на диван в обнимку с Фрэнки и блаженно замерла. Закрыть глаза и ничего не слышать. Какая прелесть! Потом она задумалась о Верне и об ужасных звуках, не стихающих в доме х о т ч и н и н на секунду. Детском плаче, телефонном трезвоне, шарканье родственников. От этого контраста ей стало стыдно. Она закрыла глаза, решив вздремнуть, но тут Фрэнки тихонько зарычал. За дверью стоял мужчина. Лэси подошла к окну. Дверь была заперта, ее безопасности ничто не угрожало. Одно нажатие кнопки на панели охраны и сработают все мыслимые сирены. К тому же мужчина был ей смутно знаком: сильный загар, длинные седые волосы. Грег Майер, с поняла она, — «на суше». «Здравствуйте», — сказала она в домофон. «Я ищу Лэйси Штольц», — ответил знакомый голос. «Кто вы такой?» «Моя фамилия Майерс». Лэсси с улыбкой открыла дверь. Когда он вошел, она кинула взглядом парковку и не увидела там ничего необычного. И спросила. «А куда делись панама и цветастая рубаха?» «Это морская форма». «А куда делись роскошные волосы?» Она указала на уродливый шрам на своей макушке. «Двадцать четыре шва. Все еще болит». «Все равно. Вид превосходный, Лэсси». «Я боялся, что вам досталось гораздо с е р ь е з н е й В газетах мало писали о вашем состоянии, только про травму головы». «Присядьте. Наверное, хотите пива?» «Нет, я за рулем. Просто воды». Она достала из холодильника две бутылки газировки, и они сели за столик. «Так вы следите за событиями по газетам?» — начала она. Да, по старой привычке. Когда живёшь на лодке, нужна хоть какая-то связь с реальностью. Я после аварии ни разу не развернула газету. Вы немного пропустили. Вы с Хьюго уже отыгранные новости. Наверное, найти меня оказалось нетрудно? Конечно. Вы же не пытаетесь прятаться. Нет, я не хочу так жить. Я не боюсь. «Завидую. Послушайте, Лэйси, я не просто так гнал пять часов из Палм-Харбор. Я хочу знать, что произошло. Выкладывайте. Это была не случайность?» «Нет, не случайность». «Понятно. Давайте дальше». «Сейчас. Сначала один вопрос. Вы пользуетесь теми же телефонами, что и месяц назад?» Он немного подумал и ответил. «Есть один такой». «А где он сейчас?» «На яхте в Палм-Харбор». р к а р л и т а сейчас на яхте?» «Да, что?» «Можете прямо сейчас позвонить ей и попросить выбросить его за борт. Немедленно, у вас нет выбора». «Как скажете». Майерс достал дешёвый временный телефон и сделал, как ему сказали. «И что это было?» — поинтересовался он, выключив телефон. «Часть истории». «Давайте по порядку». Слушая Лэйси, Майерс то издавал сочувственные звуки, то проявлял равнодушие к трагедии. При описании того, как Хьюго и Лэйси клюнули на приманку, он несколько раз бормотал «Какая оплошность!». Потом спросил «Вскрытие проводилось?». Вопрос застал Лэйси врасплох. Ни о каком вскрытии она не слыхала. «Нет? А зачем?» «Просто любопытно». Лэйси закрыла глаза и забарабанила согнутым пальцем по своему лбу, как в трансе. «Вы что-то вспомнили», — догадался Мэйерс. «У него был фонарь вот здесь, на лбу, как у шахтера». «Шахтерский фонарь?» «Наверное. Я вижу это, как сейчас. Он смотрел на меня сквозь разбитое ветровое стекло». «Вы видели его лицо?» «Нет, свет был слишком яркий». Лэси закрыла лицо ладонями, помассировала лоб кончиками пальцев. Прождав несколько минут, Майерс осторожно спросил. «Второго типа вы тоже видели?» «Уже не припомню. Знаю, их было двое. Вокруг ходили две фигуры. У одного фонарь на лбу, у другого в руке. Я слышала их шаги по битому стеклу». «Они разговаривали?» «Не помню. Я была оглушена». «Конечно, Лэйси. У вас же было сотрясение мозга. Хорошо, что вы хоть что-то помните». Она через силу улыбнулась, встала и достала из холодильника апельсиновый сок. «Какие у вас были телефоны?» — спросил Майерс. «Старые Блэкбери, выданные в КПДС». Лэйси налила сок в два стакана. Свой айфон я оставила дома, а Хьюго пользовался только служебным телефоном, не уверена, что у него имелся другой. Наш айтишник уверяет, что служебные телефоны не взломать. Почему же? Можно нанять хакеров, были бы деньги. Наш айтишник нас успокаивает. Он пытался отследить телефоны, но не нашел сигнала. Говорит, что они, наверное, лежат на дне моря. Я никогда не успокаиваюсь, потому и жив. Лэйси подошла к высокому кухонному окну и взглянула на облака. Стоя спиной к Майерсу, она проговорила. «Объясните, г р е г что они выиграли, убив Хьюго?» Майерс встал, сделал несколько шагов, чтобы размяться, отпил апельсинового сока. «Это устрашение. Пронюхали, что вы под них копаете, и отреагировали. Для полиции это выглядит как несчастный случай. Но они забрали ваши телефоны. Это их послание вам и КПДС. Могу я оказаться следующей? Сомневаюсь. Вы были у них в руках. Им ничего не стоило бы вас прикончить. Один труп — достаточное предупреждение. Если бы теперь что-нибудь случилось с вами, то пришлось бы подключиться федералам. «А вы?» ну, «Я у о безопасности даже не мечтаю. Их первой целью будет найти Грега Майерса, кем бы он ни был, и тихо его, то есть меня, прикончить. Только им меня ни за что не найти». «Могут они отыскать крота?» «Нет, не думаю». «Многовато н е о п р е д е л е н н о с т и Грег». Майерс подошел к окну и встал рядом с ней. Начался дождь, капли били по стеклу. «Хочите выйти из игры?» — спросил он. «Я могу забрать исковую жалобу. Только меня и видели. Вы тоже вздохнете с облегчением. Хватит крови. Жизнь слишком коротка». «Нет, г р е к это для меня не вариант. Если мы отступимся, негодяй снова одержит верх. Получится, что Хьюго погиб зря». Вся наша возня закончится пшиком. Нет, я в игре. Каким вы видите ее результат? Разоблачение коррупции. Суд над Макдовер у и д ю Бозом. Крот получает заслуженную награду. Убийцы Хьюга найдены и наказаны. д ж о н н и о р Мэйс, 15 лет ждущей казни, выходит на свободу. Убийца Сона Раско и Эйлен Мэйс тоже настигает справедливость. И все? Нет, но это займёт меня на месяц-другой. Вы не сможете сделать всё это в одиночку, Лесси. Вам понадобится помощь. Я знаю. Для этого существует ФБР. У них, в отличие от нас, есть все возможности и умения. Если вы хотите, чтобы это дело было расследовано и чтобы виновные понесли наказание, вам придётся согласиться на участие ФБР. Вы считаете, что они подключатся к расследованию? «Да. Хотя, возможно, это излишний и оптимизм». «Когда вы намерены к ним обратиться?» «Они вряд ли подключатся, если мы умоем руки. Как вы знаете, ФБР очень не любит соваться в дела индейцев. Поэтому первый шаг за нами. Мы должны предъявить Макдоувер ваш иск. У нее будет 30 дней, чтобы отреагировать. Будем действовать постепенно, шаг за шагом». «Учтите, Лэйси». Вы обязаны защищать мое инкогнито. Если вы не можете этого обещать, то я немедленно испаряюсь. И второе, я не работаю напрямую с ФБР. Вы другое дело. Я буду передавать вам всю информацию от крота, но сам с ФБР контактировать не стану. Это понятно? Понятно. Будьте осторожны, л э й с и Это опасные люди, они пойдут на все. Понимаю, Грег. «Они уже убили и Хьюго». «Вот именно. Поверьте, я скорблю и уже сожалею, что обратился к вам». «Теперь уже поздно жалеть». Майерс достал из кармана дешевый плоский телефон и отдал ей. «Это вам на месяц. У меня такой же». Она подержала телефон на ладони, как будто ей отдали краденую вещь, потом кивнула. «Идет». «Через месяц я пришлю вам другой. Берегите его, как зеницу ока. Если он попадет в руки наших недругов, со мной будет покончено. Да и вам в таком случае не позавидуешь». Лэйси проводила взглядом его арендованную машину с номерными знаками штата Огайо, потом уставилась на дешевый телефончик, недоумевая, как умудрилась во все это вляпаться. За первые девять лет профессиональной деятельности самое ее интересное дело было связано с окружным судьей округа Дюваль, пристававшим к хорошеньким женщинам, подававшим на развод. Хватало его также на судебных протоколисток, клерков и секретарш, которым не повезло обладать хорошей фигурой и очутиться неподалеку от него. Лэйси принудила его к отставке, а впоследствии он угодил в тюрьму. Но ничего подобного теперешнему кошмару с ней еще не случалось. Наступил неизбежный момент, но Лейси оказалась к нему не готова. Она рассудила, что никогда не будет готова и решила больше не тянуть. Сосед Саймон согласился ее подстраховать. Она опасливо подошла к маленькому Форду, предоставленному ее страховой компанией и пригнанному накануне. Открыла дверь, протиснулась за руль, вцепилась в него обеими руками и почувствовала, что вся дрожит. Саймон сел рядом, накинул ремень и напомнил про ремень ей. Она вставила в замок зажигания ключ, запустила мотор и оцепенела, обдуваемая набирающим обороты кондиционером. «Глубокий вдох», — скомандовал сосед, — «дальше все будет просто». «Ничего себе просто!» Она осторожно включила задний ход и убрала ногу с тормоза. Когда машина тронулась, она в панике ударила по тормозам. «Спокойно, Лэйси, возьми себя в руки», — сказал упрямый британец с безмятежным тоном. «Все равно тебе некуда деваться». «Знаю, знаю». Она отпустила педаль тормоза, и машина снова тронулась с места. Лэйси выехала с места стоянки, повернула, остановилась, переключила рычаг на передний ход. Вокруг никто не ездил, но она боялась даже неподвижных машин. «А теперь Лэйси», — заговорил Саймон с избыточным оптимизмом, «пора отпустить тормоз, иначе машина так и будет стоять». «Знаю, знаю», — пролепетала она. Машина преодолела несколько ярдов и остановилась перед выездом на улицу с умеренным движением. м п о в о р а ч и в а я направо», — раздалась команда, — «не вижу помех». «У меня вспотели ладони», — созналась Лейси. «У меня тоже. ж а р и щ а т какая. Ну, не стой, Лейси. Все у тебя получается. Жми». Она повернула на улицу и нажала на газ, изо всех сил скрывая, как её преследуют воспоминания о последней поездке. «Жму, жму!» — бормотала она себе под нос, как будто это могло помочь. «Молодец, Лэйси! п у т ь добра, прибавь скорость!» Спидометр показывал двадцать миль в час. Она облегчённо перевела дух, когда впереди загорелся красный свет. Лэйси проехала квартал, другой. Через четверть часа она вернулась на свою стоянку вся мокрая, с пересохшими губами. «Повторим?» — предложил Саймон. «Дай мне часок», — взмолилась Лэйси. «Я должна прилечь». «Как скажешь, милая. Только позвони, и я снова твой».